наполненную самыми яркими тортинками на свете. Жесткие полупрозрачные платья дам шуршали за спиной Пиркса. Время здесь проводили великолепно. Наигрывала музыка. Сновали кельнеры. Настоящие кельнеры. Каждого можно было принять за дирижера филармонии. Кельнер. В некоторых западноевропейских странах работник предприятия общественного питания, обслуживающий посетителей. Чаще всего пивной. В немецчине кельнер, а во Франции гарсон. Трансгалактик гарантирует. Никаких автоматов. Интимность, деликатность, искренняя человеческая благожелательность. Весь обслуживающий персонал живой. Сплошные виртуозы своего дела. пирк пил черный кофе, курил сигарету и старался найти в зале уголок, на котором можно было бы остановить взгляд спокойный уголок для отдыха. Женщина, сидевшая с ним за одним столом, ему нравилось. На ее декольтированной груди чернел шершавый камешек. Не какой-нибудь хризопраз или халцедон. Ничего земного. Наверное, с Марса. Камешек этот, надо полагать, стоил целое состояние. Походил на осколок булыжника. Женщинам нельзя иметь столько денег. Пиркс не возмущался, не удивлялся, он наблюдал. Постепенно у него возникло желание размяться. Не пойти ли на прогулочную палубу? Он встал, слегка поклонился и вышел. Проходя между граненными колоннами, облицованными какой-то зеркальной массой, Пиркс увидел собственное отражение. Из-под узкого галстука виднелась пуговица. А впрочем, кто еще носит эти самые галстуки? Он поправил воротничок уже в коридоре, вошел в лифт. Поднялся на самый верх, на обзорную палубу. Лифт бесшумно открылся. Здесь не было ни души. пирк обрадовался этому. Часть вогнутого потолка над палубой, уставленной шезлонгами, казалась гигантским черным окном, распахнутым навстречу звездам. Шезлонги с грудами пледов пустовали. Только в одном из них лежал кто-то, укрывшись с головой. Чудаковатый старикан, который приходил обедать часом позже и ел один в пустом зале, закрывая лицо салфеткой, когда чувствовал на себе чей-то взгляд. Пирк слег, невидимые зевы климатизаторов направляли на галерею палубы порывистые потоки ветра. Казалось, дует прямо из черных глубин неба. Конструкторы, услугами которых пользовался трансгалактик, разбирались в деле. Шезлонги были удобные. Пожалуй, удобнее, чем кресло пилота, хоть оно и было сконструировано на основе тончайших математических расчетов. Пиркс начал зябнуть. Для этого и нужны пледы. Он завернулся в них, словно нырнул в пух. Кто-то подымался сюда. По лестнице, не в лифте. Соседка по столику. Сколько ей лет? На ней было уже другое платье. А может, это вообще не женщина? Она легла через два шезлонга от него, раскрыла книгу. Ветер шелестел страницами. Пиркс смотрел теперь прямо перед собой. Отлично был виден южный крест. Отрезанный оконной рамой светился клочок малого магелланового облака. Светлое пятнышка на черном фоне. Он подумал, что полет будет продолжаться семь дней. За это время многое может случиться. Он нарочно пошевелился и... Толстая, сложенная в четверо бумага, зашуршала во внутреннем нагрудном кармане. Ему хорошо жилось на свете. Место второго навигатора уже ожидало его. Он знал точный маршрут. С Северной земли, самолетом до Евразии и далее в Индию. Из билетов составилась целая книжечка. Ее можно было читать. Каждый бланк другого цвета. Отрезные талоны, золотые каемочки. Все, что трансгалактик давал пассажирам в руки, прямо истекало серебром или золотом. Пассажирка в третьем шезлонге очень хороша собой. Пожалуй, все же та самая. Сказать ей что-то или лучшее не надо, ведь он уже как будто представился ей. Это чистое несчастье иметь такую короткую фамилию. Не успеешь начать, а она уже кончилась. Хуже всего бывает во время телефонных разговоров. «Сказать что-нибудь?» «Что?», что Он снова начал терзаться. На Марсе он представлял себе это путешествие совсем иначе. арматор из Земли оплатили ему перелет. У них, кажется, были какие-то дела с трансгалактиком. И с их стороны это было красивым жестом. «Арматор. Судовладелец». А он хоть и налетал уже почти три миллиарда...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 Концертный зал, шесть главных палуб, четыре обзорных, автоматические лифты, заказ билетов на все ракеты в пределах Солнечной системы на год вперед, бары, залы для игр, универсальный магазин. Уличка ремесленников, точная копия какого-то земного переулка в старой части города, с винным погребком, газовыми фонарями, луной, глухой стеной и кошками, которые прогуливаются по ней. Оранжерея. И чёрт знает, что ещё. Надо летать целый месяц, чтобы успеть обойти всё это хоть один раз. Соседка продолжала читать. Стоит ли женщинам красить волосы в такой цвет? У нормального человека он вызывает... ну ей... ей такой цвет почти к лицу. Пиркс подумал, что если бы он держал в руке горящую сигарету, нужные слова сразу нашлись бы. Полез в карман. Портсигар? Никогда раньше у него не было портсигара. Этот он получил в подарок от Горока, на память, и носил в знак дружбы. Будто стал чуть тяжелее. Самую малость. Но он это уловил. Ускорение увеличилось? Пиркс прислушался. Вот оно что. Двигатели работали на большей мощности. Обычный пассажир совсем бы этого не ощутил.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 Следовательно, ракета повернула почти на 45 градусов. Любопытно. Звезды остановились. Корабль шел прямым курсом. Тяжесть портсигара, который Пиркс все еще держал в руках, возросла. Они шли прямым курсом и увеличивали скорость. Сразу все стало ясно. Еще секунду Пиркс сидел неподвижно, потом встал. Теперь он весил больше. Сероглазая пассажирка взглянула на него. «Случилось что-нибудь?» «Ничего особенного». «Но что-то изменилось. Вы чувствуете?» «Пустяки. Немного увеличиваем скорость», — сказал он. Сейчас самое время было вступить с нею в разговор. Он взглянул на нее. Цвет волос ничуть не мешал. Она была очень красива.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 Из-за нее доносился слабый писк умформера. «Сос?» — спросил пирк с человека, который ему открыл. Это был довольно плотный мужчина со слегка припухшей, словно прифлюсящейкой. На волосах след от дуги наушников. Он был в серой, на молниях, полурастегнутой униформе трансгалактика. Рубашка вылезла из брюк. «Да...»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 Наклонился и стал читать через плечо того, что со шрамом. «6.18,3. Иду полным ходом. Дойду 8.0.12. Конец». Телеграфист придвинул левой рукой бланк и продолжал запись. «Луна главная, альбатросу 4, Марс-Луна, точка. Имеет ли повреждение, точка. Отвечайте, Морзе, запятая. Радиофон не доходит, точка». Сколько часов можете держаться на аварийной тяге? Точка. Филингованный дрейф. 0,6,21. Точка. Прием. Порыв Марс-Луна, Луне главной. Точка. Иду полным ходом к Альбатросу. Сектор 64. Точка. У меня перегрет реактор. Точка. Несмотря на это иду дальше. Точка. «Нахожусь 6 нанопарсеков от пункта, запятая, запеленгованного СОС. Точка. Конец». Вдруг второй радиотелеграфист, тот, бледный, издал какой-то нечленораздельный звук. Все стоявшие склонились над ним. Человек, который впустил Пиркса, подал командору заполненные бланки. Второй телеграфист писал. «Альбатрос 4. Всем. Точка». Лежу в дрейфе. Эллипс Т 341, сектор 65. Точка. Обшивка корпуса лопается дальше. Точка. Кормовые переборки не выдерживают. Точка. Аварийная тяга реактора 03G. Точка. Реактор выходит из-под контроля. Точка. Главная перегородка повреждена во многих местах. Точка. Повреждения на третьей палубе возрастают под действием аварийной тяги. Точка.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 Пиркс наклонился теперь над старшим телеграфистом, который вдруг начал писать. «Луна главная, Альбатросу-4, Марстера-Луна. Идут к вам порыв из сектора 64, Титан из сектора 67, Баллистический-8 из сектора 44, Кобольт-702 из сектора 94. Цементируйте перегородки в скафандрах за щитами при избыточном давлении. Точка.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 машинное отделение залито теплоносителем Точка. щиты пробиты Точка. первая пробоина в рубке за цементирована заливает главный передатчик Точка. теперь буду держать связь только по радиофону Точка. ждем вас Точка. конец пиркс хотел закурить курили почти все и видно было как дым синими лентами уносится вверх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 минндл говорил по внутреннему телефону у противоположной стены ребята через пять минут полный ход да да отвечал он тому кто находился у другого конца провода командир вышел слышен был его голос в другой комнате внимание внимание пассажиры внимание внимание пассажиры передаем важное сообщение через четыре минуты наш корабль увеличивает скорость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 «Титан, Марс, Земля, Альбатрусу-4», — произнес он наконец. «Будем около вас через пятьдесят минут. Подойдем к курсам восемьдесят четыре, запятая пятнадцать, восемьдесят один, запятая два. Покидайте корабль. Мы найдем вас. Найдем наверняка. Держитесь. Конец». Человек в расстегнутом кителе, заменивший молодого связиста, вдруг вскочил и посмотрел на командора. Тот подошел к нему.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 Однако все стояли, сгорбившись, тяжело опираясь о металлические стены. «Баллистический 8, Луне главный!» — отозвался сильный голос. «Иду к Альбатросу 4. Откройте мне путь через сектор 67. Иду полным ходом. Маневрировать при обходах не могу. Прием!» Несколько секунд длилось молчание на главное ко всем в секторах 66, 67, 68, 46, 47, 48 и 96. Объявляю секторы закрытыми. Все корабли, которые не идут полным ходом к Альбатросу-4, должны немедленно застопорить, поставить реакторы на холостой ход и зажечь позиционные огни. Внимание! Прорыв! Внимание! Титан-Марс-Земля! Внимание! Баллистический-8! внимание.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 Теперь отозвался Порыв, Марзянкой. Пиркс вслушивался в звуки поступающих сигналов. Порыв Марс-Луна, ко всем идущим на помощь Альбатросу, точка. Я вошел в сектор Альбатроса, точка. Через 18 минут буду около него, точка. У меня перегрет реактор, запятая. Охлаждение повреждено, точка. После спасательных работ буду нуждаться во врачебной помощи. Точка. Начинаю тормозить полным задним ходом. Точка. Конец. «Сумасшедший!» — проговорил кто-то, и тогда все стоявшие до тех пор, как статуи, начали искать глазами того, кто это сказал. Раздалось короткое гневное бормотание. «Порыв будет первым!» — заметил Миндал и взглянул на командора. «Он сам будет нуждаться в помощи. Через сорок минут...» Он умолк. Репродуктор все хрипел и хрипел. Вдруг сквозь треск послышалось. Порыв Марс-Луна ко всем идущим на помощь Альбатросу-4. Нахожусь в оптическом радиусе Альбатроса. Альбатрос дрейфует приблизительно по эллипсу Т-348. Карма раскалена до вишневого цвета. Сигнальные огни отсутствуют. Альбатрос не отвечает на позывные. Останавливаюсь и приступаю к спасательным операциям. Конец. Конец. В другой комнате отозвались изумеры. Миндал и еще один мужчина вышли. У Пиркса от напряжения одеревенели все мышцы. Боже, как ему хотелось оказаться там! Миндал возвратился. «Что там?» — спросил командор. «Пассажиры спрашивают, когда можно будет танцевать?» — ответил Миндал. Пиркс даже не расслышал этих слов. Он смотрел в репродуктор. «Скоро!» — спокойно сказал командир. «Включите мне оптическую связь. Мы подходим. Через несколько минут должны их увидеть. Коллега Миндал, дайте второе предупреждение. Мы будем тормозить на форсаже». «Есть!» — ответил Миндал и вышел. Репродуктор загудел и раздался голос. «Луна — главная титану Марса Земля. Кабольду-702. Внимание! Внимание! Внимание!» Баллистический 8 заметил в центре сектора 65 объект светимостью минус 4. Порыв и Альбатрос не отвечают на позывные. Возможен взрыв реактора на Альбатросе. Для обеспечения безопасности пассажиров Титан Марс Земля должен застопорить и немедленно отозваться. Баллистический 8 и Кобольт 702 действуют дальше по собственному усмотрению. Повторяю, Титан Марс Земля должен... Все смотрели на Командора. «Коллега Миндал», — сказал он, — «застопорим в нонопорсеке?» Миндал смотрел на циферблат своих часов. «Нет, Командор, мы входим в оптическую зону. Потребовалось бы 6G». «Тогда изменим курс». «Все равно будет по меньшей мере 3», — сказал Миндал. «Ничего не поделаешь». командор встал подошел к микрофону и заговорил. «Титан, Марс, Земля, Луне главный. Не могу застопорить, у меня слишком большая скорость. Меняю курс, обходим маневром на половинной мощности двигателей и выхожу курсом 202 из сектора 65 в сектор 66. Прошу открыть мне путь. Прием». «Примите подтверждение». Обратился он к мужчине, который раньше сидел рядом с ним. Миндал кричал что-то по внутреннему телефону. Неустанно гудели зумеры. На стенных табло вспыхивали огоньки. Вдруг вроде бы потемнело. Эта кровь отхлынула от глаз. Пиркс широко расставил ноги. Титан тормозил на повороте. Корабль едва заметно вибрировал. Слышалось протяжное, на высокой ноте гудение двигателей. «Садитесь!» — крикнул командор.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 Корма раскалилась. Прекращаю торможение и высылаю в пространство отряды для поисков экипажа Альбатроса. Порыв не отвечает на позывные. Конец. Ускорение уменьшилось. Кто-то показался в дверях, что-то крикнул. Уже можно было встать. Все двинулись к дверям, ведущим в главную рулевую рубку. Пиркс вышел последним. Экран размером 8 на 16 метров занимал всю переднюю стену. Вогнутый огромный, словно в кинотеатре для гигантов. Все огни в рубке были погашены. В пространстве, на черном, усыпанном звездами фоне, ниже главной оси — титан. В левом квадранте тлела тонкая черточка, окрашивающаяся раскаленным вишневым угольком, похожим на огонек папиросы. Она была ядром бледного, слегка приплюснутого пузыря, от которого во все стороны расходились утончающиеся остроконечные отростки. Сквозь это шаровидное, все отчетливее пробивался свет наиболее ярких звезд. Вдруг все подались вперед, словно желая войти в экран. Совсем низко в правом нижнем углу сверкнула среди звезд белая точечка и принялась быстро мигать. Это был порыв. В реакторе Альбатроса началась неуправляемая цепная реакция. Точка. Имею потери в людях. Точка. Есть обожженные. Точка. Прошу врачей. Точка. Передатчик поврежден взрывом. Точка. Течь реактора. Точка. Готов катапультировать реактор, запятая «если не остановлю течь». Точка. Расшифровывал пирк с помигающей точечки. Альбатроса уже не было видно. Среди звезд висело тяжелое, янтарно, бело-бурае облако дыма увенчанное взбитой гривой. Оно оседало, передвигалось в нижний левый угол экрана. Титан прошел над ним, прокладывая новый курс из сектора катастрофы. В темную комнату из дверей и радиоурубки упала длинная полоса света. Слышался голос баллистического. «Баллистический 8 Луне главный застопорил в центральной части сектора 65». Порыв в нано-парсеке подо мной оптически сигнализирует о потерях в людях и отече реактора. Готов катапультировать реактор. Запрашивает врачебную помощь, которую ему окажу. Поиски экипажа Альбатроса затруднены заражением вакуума радиоактивной тучей с температурой на поверхности свыше 1200 градусов. Нахожусь в оптической зоне Титана Марса Земля, который движется около меня полным ходом, выходя в сектор 66.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 Наконец, зал опустел, и кроме командора, Миндала и Пиркса остался лишь молодой телеграфист, который стоял в углу перед экраном и глядел на постепенно рассеивающееся, все больше расплывающееся и меркнущее облако дыма. «А, это вы!» — сказал командор Титана, словно только сейчас увидел Пиркса и подал ему руку. «Кабульт отзывается?» — спросил он человека, появившегося в дверях радиорубки. «Да, командор, идёт обратным». «Хорошо». Они постояли минуту, глядя на экран. Последний клок грязно-серой тучи исчез. Экран вновь заполнился чистой, искрящейся звёздами тимой «Кто-нибудь спасся?» — спросил Пиркс. Точно командир Титана мог знать больше его самого. Но тот был командором, а командор должен знать всё.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 Миндал вытирал платком вспотевший лоб. Пирксу казалось, что они знакомы целую вечность. и так уж скверно», — засопел Миндал. Система охлаждения реактора от сотрясения при взрыве вышла из строя. Эта дрянь всегда отказывает в первую очередь. Имеются ожоги первой и второй степени. Врачи уже там. «С баллистического?» «Да». «Командор, луна главное Позвал кто-то из радиорубки и командор вышел пиркс стоял против миндолла, который машинально прикоснулся к своей опухшей щеке и спрятал платок в карман. пирксу хотелось расспросить его подробнее, но миндел ничего не сказал только кивнул ему и пошел в радиорубку. репродуктор говорил десятью голосами корабли из пяти секторов спрашивали об альпатросе о порыве луна главная потребовала наконец чтобы все замолчали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 Казалось бы, незамысловатый рассказ о катастрофе. Один корабль взорвался, а второй, пытаясь успеть на помощь, сам попал в беду. И теперь спасатель сам нуждается в спасателях. Никто на корабле не заметил этой чудовищной трагедии, кроме экипажа. Пассажиры даже не в курсе о том, что произошло прямо в те самые мгновения, когда кто-то обедает, кто-то спит, кто-то развлекается. И как мне видится, главный смысл в том, что такова жизнь, такое происходит каждый день, это совершенно нормально. Не стоит переживать о том, что ты не способен изменить. Вас я благодарю за прослушивание, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До встречи.